Глава 15. Он приехал к себе в офис, где его уже ждали виды Манис и Кружков. Оба понимали, насколько важным является известие случайно полученное имя о дочери Эдгара, которая работала врачом в одной из московских больниц. Если Лариса Кирилловна так глубоко переживала смерть своего мужа, то чем объяснить их разрыв накануне убийства Сутеева? «И почему она стала невольным виновником гибели своего мужа, заставив его переехать в старую квартиру?» «Она не пустила меня в гостиную, чтобы я не увидел большого портрета ее мужа, который там был», — задумчиво заметил Дронга. «Значит, не хотела, чтобы я знал, как она на самом деле к нему относилась. Но почему? В ее положении нужно подсознательно искать любые мотивы, чтобы оправдаться, хотя бы для самой себя». «Нужно узнать, кто там остался с ее дочерью». Подняв трубку городского телефона, он взглянул на стоявшего рядом Маниса и набрал номер городской квартиры Сутеевых. Услышал женский голос. «Здравствуйте», — сказал Дронга. «Извините, что я вас беспокою. Это говорит из компании Николая Евгеньевича». «Я их адвокат. Как себя чувствует Лариса Кирилловна? Нам сообщили, что она госпитализирована». «Да», — ответила женщина. Судя по голосу, ей было лет шестьдесят или семьдесят. «Мы все очень переживаем. У нее гипертонический криз. Это так ужасно!» «Я, очевидно, разговариваю с ее мамой», — уточнил Дронга. «Да, это я», — ответила женщина. «Очень приятно. Вы не знаете, когда мы можем ее навестить?» «Нет». Врачи не разрешают ее беспокоить. Сегодня звонил и двоюродный брат Коли, Дмитрий Романович. Он тоже очень беспокоится. Хочет попасть к ней, но врачи сказали нам, что туда нельзя. Мой внук с самого утра сидит в больнице, если матери что-то понадобится. Они оба переживают смерть Николая Евгеньевича. У вашего внука, наверное, были хорошие отношения со своим отчимом. Замечательные. Просто как родные отец и сын. «Он был таким авторитетом для мальчика! Это смерть Николая Евгеньевича, утрата для всех нас! У них была очень дружная семья, они планировали поехать этим летом на Валдай все четверо!» «Для нас тоже большая утрата», — сказал Дронга. «Простите, что я вас побеспокоил». Он положил трубку. Испытующе взглянул на виды Маниса. «Или я ничего не понимаю, или происходит нечто странное. Сутеев сам сказал мне, что жена ушла от него. Его брат рассказал мне об этом. Секретарю он тоже говорил, что у него была размолвка с женой, а сейчас выясняется, что они просто обожали друг друга». «После смерти все обожают друг друга», — заметил Эдгар. «Нет, здесь что-то другое. Понимаешь, у меня не накладывается психотип Сутеева на его поведение». когда мы с ним встретились. Какое-то раздвоение личности. И не только у него, но и у всех, кто его окружает. У его двоюродного брата, у его супруги. Такое бывает? — Наверное, бывает, — кивнул Ведеманис. — Что у нас в суде? — Проиграли в вдрызг, даже не представляя, что они сообщат Ларисе Кирилловне. Оказывается, у компании «Ростон» было предварительное соглашение с австрийским банком на получение 10-миллионного кредита, но банк КТБ сумел узнать об этом и убедить австрийцев не заключать договор. Представляешь, какие мерзавцы? Но для чего? Им должно быть выгодно, чтобы «Ростон» получил большой кредит. Оказывается, нет. Мне рассказали, почему КТБ так неистово требует выплаты кредита, не соглашаясь ни на какие переговоры. Им нужна земля, которой владеет Ростен, не завод, а земля, на которой он стоит. Немцы рядом возводят автомобильный завод, и в КТБ узнали, что первоначально выбранная площадка не будет утверждена. А немцы уже подвели все коммуникации и дороги, значит соседние пустые участки рядом с предполагаемым строительством мгновенно вырастут в цене, ведь немцам обязательно предложат место рядом с этой площадкой. В банке КТБ об этом знают и хотят получить землю, которая уже через короткое время станет просто золотой. Откуда вы об этом узнали? Они сами сделали предложение. Через своего адвоката-плавника и адвоката компании «Ростон» Фея Гельмана. Они попытались убедить генерального директора сдать им недостроенный завод со всей территории. Взамен они полностью погашают все долги и отказываются от претензий. И Чигунава не согласился? Конечно, нет. Завод — это дело всей его жизни. Смысл его компании. Отдать завод значит окончательно поставить жирный крест на всей деятельности компании. Вычеркнуть последние десять-пятнадцать лет своей жизни. Он так рассчитывал на острийцев. Но чем больше на него давят, тем больше он сопротивляется. Взыграла южная грузинская кровь. Он теперь из принципа ничего не отдаст КТБ, даже если они его разорят. И какое решение суда? «Признать исковые требования и ответчику в течение семи дней выплатить всю сумму долга с набежавшими процентами и судебными издержками. Если сумма не будет выплачена, они наложат арест на имущество обоих совладельцев». разве у Сутеевых есть имущество на три миллиона долларов?» — нахмурился Видеманис. «Их квартира на проспекте Академика Сахарова может стоить не больше миллиона долларов». Квартира на профсоюзной вообще стоит тысяч триста, никак не больше, может, даже меньше. Есть еще дача. Если бы она была на Рублевке, то тогда, возможно, стоила бы несколько миллионов. Но Дмитрий Сутеев сказал нам, что она тоже стоит не больше двухсот тысяч. Итого полтора миллиона за все имущество семьи Сутеевых. Где они возьмут недостающие деньги, которые на них повесят в качестве долга? Будут распродавать мебель или детские вещи? «Детские вещи не подлежат конфискации», — угрюмо возразил Дронга. «И еще книги. Я вспомнил, как бакинские цеховики собирали лучшие в городе библиотеки, точно зная, что в случае конфискации имущества их книжные раритеты никто не тронет. Это было тоже своеобразное вложение капитала. Тогда книги стоили огромных денег. Я помню, как меняли машины и дачи на хорошие библиотеки». «Это было давно и неправда», — вздохнул Эдгар. Кому сейчас нужны библиотеки? Люди выбрасывают из своих домов ненужные книги. Это раньше было престижно, иметь дома хорошую библиотеку. Сейчас это выглядит идиотизмом. Занимать место в своей квартире ненужными бумажными фолиантами, которые только пылятся и плодят микробы. Лучше иметь дома один ноутбук, с помощью которого сегодня вы можете прочесть любые произведения, имеющиеся в библиотеках всего мира. Мы с тобой просто два динозавра из прошлой эпохи, — пошутил Дронга. Стоим и ностальгируем по ушедшим временам. Если нас сейчас услышит кто-нибудь посторонний, то сразу поймет, что ты бывший КГБшник, а я бывший сотрудник Интерпола от Советского Союза. И мы оба ностальгируем по своему времени. Нас нужно давить, гнобить и выгонять поганой метлой, чтобы такие, как мы, не мешали народам идти к светлому будущему капитализма. Капитализма. Буркнул Видеманис. «Как говорят в Германии, все, что нам говорили о социализме, оказалось неправдой, но зато все, что нам говорили о капитализме, оказалось правдой. Не знаю, как мы будем развиваться, но сегодня ради денег люди готовы на все. Заканчиваем ностальгировать и решаем, что нам делать дальше. Начнем с того, что завтра утром я должен лететь в Нижний Новгород и найти там этого кервалиса, отца Маргариты». Заодно я узнаю про студенческие годы Николая Сутеева, который вызывает у меня все больше и больше вопросов. — Почему не на поезде? — Сегодня вечером у меня встреча, — сообщил Дронга, и ты не поверишь с кем. Меня пригласила на ужин вице-президент банка КТБ госпожа Юна Милонич. — Они хотят уговорить Чагунаву, действуя через тебя? Нет, — Нет-нет, это совсем иное. Мы были знакомы с госпожой Милонич еще тогда, когда не были знакомы с тобой. Знакомство состоялось при очень странных обстоятельствах. Я тебе расскажу эту историю более подробно, и ты даже не поверишь, что такое бывает. Но спустя 13 лет мы с ней снова встретились. Она теперь настоящая бизнесвумен, а я обычный эксперт, каким был и 13 лет назад. Ясно? Значит, билет я заказываю тебе на завтрашнее утро. Что еще? Позвони в больницу и пусть твоя дочь узнает все про Сутееву, кто ее посещает, что с ней происходит. — Кстати, откуда твоя дочь знала о Сутеевой? — Подозреваю, что на старости лет ты стал болтливым человеком, чего раньше за тобой не замечалось. — Я рассказывал ей, как тебе проткнули шины, — усмехнулся Эдгар, и рассказал о том, чем мы занимаемся. А Сутеева как раз живет в ее районе, на проспекте Сахарова. — Что у нас еще? — Версию с мальчиком, сыном Сутеевой. Пока можем не проверять. Бабушка не стала бы нам лгать, она так восторженно говорила об их отношениях, значит, эту версию пока убираем. Насчет банка тоже сильно сомневаюсь. Я, конечно, сегодня попытаюсь разговорить госпожу Милонич. но убежден, что им гораздо выгоднее было иметь живого Сутеева. Раньше я думал, что они давят на Чагунаву, запугивая его и пытаясь получить деньги. Теперь узнал, что им не столько нужны деньги, сколько недостроенный завод и земля». С Николаем Евгеньевичем было легче договариваться, чем с Вахтангом Михайловичем. Другой менталитет, другая энергетика. Сутеев был гораздо спокойнее и выдержаннее, чем его компаньон. Но пока эту версию мы не отбрасываем. И, наконец, Дмитрий Сутеев. Мне очень не нравится его поведение. У меня к нему много вопросов и по нашему первому разговору. Какие-то узелки на память, которые я оставил на следующий разговор. Когда мы, наконец, получим распечатку его телефонных звонков... «Обещали завтра утром. Я им уже заплатил», — сообщил Эдгар. «Мне они очень нужны. Подсознательно есть такое ощущение, что именно он заставил Маргариту Кервалес так быстро убраться из города и звонил Ларисе Кирилловне, чтобы она отключила свой мобильный телефон и не встречалась со мной. Понимаю, что не сучушь, и этого по логике вещей не должно быть, но я почему-то в этом убежден». «Ты думаешь, он как-то связан с убийством своего двоюродного брата?» — Возможно. Пока у меня нет конкретных фактов, но инерционная масса накапливающихся сведений не в пользу Дмитрия Романовича. — Тогда зачем он к нам приходил? Зачем просил тебя расследовать убийство своего двоюродного брата? Чтобы ты его разоблачил? Или он сумасшедший? — Я сам ничего не понимаю. Подождем до завтра, пока получим распечатку его телефонных звонков. Но для начала нам нужно с ним переговорить. Дронг достал свой мобильный, набрал номер Дмитрия Сутеева. Слушаю вас, сразу отозвался Дмитрий Романович, словно ждал этого звонка. Здравствуйте, начал Дронга. Вы знаете, что Лариса Кирилловна попала в больницу? Впервые слышу, сразу соврал Сутеев. Значит, я первый, кто вам об этом сообщил. Разозлился Дронга. Или вы не знали, что она в больнице? Нет, нас это мало волнует. Она ушла от мужа и теперь... — Хватит меня обманывать, — резко перебил его Дронго. — Вы прекрасно знаете, что она в больнице, и вас всех это очень волнует. Вы все утро звоните домой на проспект Сахарова и пытаетесь узнать у ее мамы, как себя чувствует Лариса Кирилловна. Зачем вы мне говорите неправду? Наступило молчание. Сутеев покашлял. Очевидно, он не ожидал такого разговора. «Да», — негромко сказал он, — «я знаю, что она в больнице. Я действительно звонил к ним домой, чтобы узнать, как она себя чувствует. Вы должны меня понять. Там осталась дочь Николая, она совсем маленький ребенок. Меня волнует ее судьба. И насчет Ларисы. После того, как они разошлись с мужем, я не должен вообще иметь с ней никаких контактов. Но когда мне сообщили, что она попала в больницу, я начал дергаться, волноваться. Больше из-за девочки, чем из-за Ларисы. И поэтому звонил несколько раз. «Объяснения не очень убедительные», — сказал Дронга, — «но пока приемлемые. А как вы объясните тот факт, что она попала в больницу? Неужели она так сильно переживает смерть вашего двоюродного брата, от которого ушла за месяц до его убийства? Я сам ничего не понимаю. У женщин бывает странная логика». «Это у вас странная логика, Дмитрий Романович», — жестко заметил Дронго. «Вы сами вспоминали, как она переживала на похоронах». «Об этом говорят и все остальные свидетели. Получается, что она его действительно любила. Так почему они разошлись? Может, вы мне попытаетесь объяснить, как близкий родственник и друг погибшего?» «Не знаю», — выдохнул Дмитрий Романович. «Я сам ничего не понимаю. Но у них были плохие отношения в последнее время». «Не уверен», — сказал Дронга. «Портрет своего мужа она держит в гостиной до сих пор. Когда уходит от человека, его портрет не выставляют в гостиной». и не попадают в больницу из-за подобных переживаний. Может, вы мне чего-то не успели сообщить? Вам ничего не хочется мне рассказать? «Ничего не хочу. Просто я думаю, что мы доставляем вам массу неприятностей. Если вы считаете, что это сложное дело, вы можете отказаться. Я выплачу вам часть суммы». «Я не собираюсь отказываться», — перебил его дронга. «А насчет неприятностей вы сейчас услышите». Сегодня утром арбитражный суд признал исковые требования банков к компании «Ростон» и обязался владельцев компании в течение семи дней погасить всю сумму долга. У семьи вашего погибшего брата есть нужные три миллиона долларов. «Они вынесли такое решение?» — ужаснулся Дмитрий. «И не просто вынесли. В обеспечение долга будет наложен арест на все имущество Николая Евгеньевича, на его две квартиры в Москве, на его дачу в Подмосковье. и даже на тот дом, который вы хотите получить в Нижнем Новгороде. Все будет конфисковано и пойдет в уплату долга. Вы беспокоитесь за свой гонорар, уточнил Сутеев. Я беспокоюсь за несчастную вдову, которая сейчас находится в больнице, и за ее двоих детей, одна из которых ваша племянница. Или вы не совсем поняли, что я вам сказал? Ровно через семь дней судебный исполнитель наложит арест на все имущество семьи вашего погибшего брата. Я полагаю, что этого не хватит на покрытие долга, даже если Лариса Кирилловна продаст всю мебель и имущество из обеих квартир, дачи и дома. Все равно останется больше миллиона долларов долгов. У вас есть лишний миллион? Или лучше два, хотя бы оставить квартиру семье вашего погибшего брата? Или вас устраивает, чтобы они оказались на улице? Не нужно так говорить, — тихо попросил Дмитрий. Мы что-нибудь придумаем. Я сейчас позвоню Ахтангу Михайловичу. Он убеждал меня, что такого решения не будет. Говорил, что австрийцы готовы выделить большой кредит. Он выдавал желаемое за действительное. У компании «Ростен» действительно был предварительный договор с австрийским банком. Но в дело вмешались кредиторы из банка КТБ, которые убедили австрийцев отказаться от заключения договора и выделения кредита. «Что теперь будет?» «Я вам уже рассказал, что именно будет». И очень советую больше не пытаться играть со мной в ваши странные игры. Надеюсь, что вы от меня больше ничего не скрываете. До свидания. Он убрал телефон. Так и нужно, — одобрительно кивнул Вейдеманис. Ты правильно припер его к стене. Даже если я сто раз назову его лжецом и негодяем, это не поможет вдове погибшего, — мрачно возразил дронга. Можешь себе представить, что с ними будет. Мне даже думать об этом неприятно.